Глава 34. Несмотря на желание быстрее выздороветь, Егор пролежал в больнице до середины мая. Раны затягивались, зудели, стягивали мышцу. Ему требовалось движение без риска порвать швы, поэтому пришлось ходить на физиотерапию и ЛФК. Местный доктор, рекомендовавший щадящий массаж и плавание, выписал мази, витамины и направление к бесплатному психотерапевту. Это обязательно для всех. Сказал он, постучав по бумажке. Без справки от психиатра не закроют больничный и на работу не возьмут. В яркий солнечный день Егор наконец вырвался из больничных коридоров, вышел на крыльцо и остановился сладкая жмурость. Надо бы включить телефон, посмотреть, где ближайшая станция метро и как доехать до общежития. Но Егор окликнул его знакомый девичий голос. Он открыл глаза и шальной улыбкой уставился на девушку. «Снежана, ты? Что ты тут? Познакомься, это мои родители. Александр Семёнович и Аглая Валерьевна». «Очень приятно», — выдавил парень, стесняясь своей помятой одежды. Ему выдали остатки того, в чём его привезли в больницу. И если джинсы были почти целы, только залиты кровью, то от толстовки и футболки остались одни лохмотья. «Вы нас извините», — сказал отец Снежаны, разглядывая парня. Мы не подумали, что вам понадобится чистая одежда. Дома всё есть, вздохнул Егор. Просто некому было привезти. Тогда давайте мы подбросим вас до дома, чтобы вы переоделись и отдохнули, а завтра ждём вас на обед, и не отказывайтесь. Нам приятно познакомиться с таким смелым молодым человеком. Егора подвезли до общежития, и как он не сопротивлялся, Снежана зашла с ним. Вдруг тебе плохо станет, вот ляжешь отдыхать, и я уйду. Они поднялись по обшарпанной лестнице и вошли в его комнату. Тут лежал слой пыли, хозяина не было больше месяца, и Егор поморщился, аккуратно проходя к окну. «Бери чистое и иди в душ», — сказала оглядевшая Снежана. «А я чай приготовлю. Я смотрела рекомендации, и тебе нужно пить, чтобы выводить лекарства из организма». Как во сне Егор подошёл к казённому шкафу, вынул спортивные штаны, футболку, взял полотенце, гель для душа и ушёл. Снежана же быстро повесила сумочку на стул, закатала рукава и взялась за тряпку. К возвращению парня она домывала пол. "Да зачем?" возмутился он. "Я и сам могу. Можешь, но и мне не трудно. Давай лучше не спорить, а чай пить". "Чай, да". Егор налил воды из бутыли, щёлкнул кнопкой чайника, залез в холодильник. "Хм, да, кое-что придётся выкинуть. Но есть хорошая заварка, хлебцы с гусчёнком". чаю попить точно получится. Поначалу они сидели за столом, отпивали мелкими глотками душистый чай и смотрели друг на друга. Потом одновременно поставили чашки на столы, и Снежана спросила: "Егор, это правда?" "Правда", кивнул он. "Я страж той роза. Мы встретились снова, и я сумел тебя спасти". "И что теперь?" голос девушки дрогнул. "Теперь только то, что ты пожелаешь". ответил парень, рассматривая её судорожно сжатые тонкие руки. «Страж спасает, охраняет, но нигде не сказано, что Страж и Роза должны быть вместе». «Значит, я тебе совсем не нравлюсь?» На стол закапали крупные горячие слёзы. «Я теперь хромая, и этот шрам...» «Какой шрам? Глупости!» возмущённо вскинул голову Егор. «Вот», — девушка отвела рукой прядь волос, показывая узкую розовую полоску на лбу у линии волос. Этот пустяк я его все не заметил, горечо заверил её молодой мужчина. Это я тебя недостоин. Живу в общежитии, зарабатываю немного, а ты ты такая дурак, сквозь слёзы ответила Снежана. Я учитель в школе, мама педагог в колледже, папа преподаёт в университете. Какая я такая? Самая обыкновенная. «Тш-ш-ш, не плачь, ты разрываешь мне сердце!» Егор склонился к снежане, стирая слезинки с её щёк. Их губы встретились, а потом что-то звякнуло. «Твой браслет, он порвался! Странно, я же помню, он был цел!» Егор потёр запястье и счастливо улыбнулся. «Моя Роза, мы теперь свободны и можем делать, что захотим! Ты выйдешь за меня замуж!»